Девять часов вечера, по возвращении домой. Официантка проявила максимум терпения, но Бейгел кафе закрывалось. И пусть распечатка обезличена, зато более разборчива. Я боюсь, что ты лишь мельком проглядел рукописный отрывок. Хотя, заметив Чатем, ты, наверное, уже не мог думать ни о чем другом. И вряд ли тебя волновали мои чувства, Соединенным Штатам. Чатом? Я езжу в чатом, Да, езжу. При каждой возможности. К счастью, эти поездки раз в две недели в исправительные заведение для несовершеннолетних, клаверак, втиснутые в такие жесткие рамки часов посещения, что я даже и думать не могу о том, чтобы поехать часом позже или в другой день. Я выезжаю ровно в 11.30. поскольку это первая суббота месяца, и я должна приехать сразу же после второго перерыва на Ленч в 14.00. Я не позволяю себе размышлять о том, как страшусь навещать его, или что еще непродоподобнее, жду не дождусь. Я просто еду. Ты удивлен. Ты не должен удивляться. Он и мой сын. а любая мать должна навещать своего ребенка в тюрьме. Невозможно сосчитать мои материнские ошибки, но я всегда следовала правилам. И одной из моих ошибок было то, что я придерживалась буквы неписанного родительского закона. Это выплыло на суде, гражданском суде. Я была потрясена, какой решительный выглядела на газетных фотографиях. Винс Манчини, адвокат Мэри. обвинил меня в том, что во время процесса я регулярно посещала сына в тюрьме, так как ожидала судебного преследования за родительскую небрежность. Он заявил, что я играю роль, притворяюсь. Безусловно, проблема с юриспруденцией состоит в неумении различать тонкости, но Манчини что-то почувствовал. Возможно, в этих визитах был элемент театральности, Однако они продолжались и когда никто не наблюдал. Если я и пыталась доказать, что я хорошая мать, я продолжаю доказывать это, увы, самой себе. Сам Кевин удивлен моими упорными посещениями, но не могу сказать, что хотя бы вначале радовался им. В 1999, в 16, он еще был в том возрасте. Когда подростки смущаются, если их видит с матерью, избитые истины о тинейджерах остаются причинами большинства проблем взрослых, что и горько, и радостно сознавать. В те первые несколько визитов Кевин, пожалуй, видел обвинение в самом моем присутствии, и не успевала я сказать ни слова, как он приходил в ярость. Казалось неразумным. что он злился на меня. Аналогично я замечала, что когда автомобиль чуть не сбивает меня на перекрестке, водитель часто приходит в ярость, кричит, ругается, жестикулирует. Он злится на меня, которую чуть не переехал и у которой было преимущественное право движения. Особенно часто это случается с водителями и мужчинами. Такое впечатление, что чем больше они виноваты, тем больше возмущаются. По-моему, эмоциональная причина, если ее можно так назвать, транзитивно Из-за тебя я чувствую себя виновным. Чувство вины приводит меня в ярость. Следовательно, ты меня разозлила. Если бы я тогда понимала первую часть этого доказательства, то, возможно, увидела бы во взрыве возмущения Кевина искру надежды. Однако в то время его ярость просто озадачивала меня. Она оказалась такой несправедливой. Женщины более склонны к огорчению, и не только в дорожном движении. Итак, я винила себя, и он винил меня. Я чувствовала себя жертвой группового нападения. В результате, в начале его тюремного заключения, мы практически не разговаривали. Я теряла силы, просто сидя перед ним. Он высасывал из меня всю энергию. Я даже не могла заплакать, что в любом случае было бы не очень продуктивно. Минут через пять я хриплым голосом спрашивала, хватает ли ему еды. Кевин недоверчиво таращился на меня, как будто в данных обстоятельствах вопрос был таким же глупым, каким он, собственный и был. Или я спрашивала. «С тобой хорошо обращаются», хотя была не совсем уверена в том, что это значит, или действительно хотела, чтобы надзиратели обращались с ним хорошо. Он небрежно отвечал, что, конечно, они целуют меня перед сном каждый вечер. Я быстро перестала задавать формальные материнские вопросы, и, думаю, мы оба испытали облегчение. Хотя я быстро перестала строить из себя преданную мать, озабоченную лишь тем, съедает ли сыночек свои овощи, нам все еще приходилось бороться с непробиваемой маской социопата, которую нацепил на себя Кевин. Беда в том, что моя позиция матери, не отрекающаяся от сына, чтобы он не натворил, не только крайне унизительно, но и бессмысленно, нелогично, глупа, и я бы ее с благодарностью избежала. Но Кевин черпает слишком много поддержки и собственного клише, чтобы так легко меня отпустить. Кажется, будто он все еще стремится продемонстрировать мне, что был в моем доме рабом, которому приходилось мыть посуду. Но теперь он знаменитый с обложки Ньюсуик, чьи инициалы К.К. фрикативное сокращение Кевина — Качадуряна, как Кеннет Каунда в Замбии, с придыханием повторяют дикторы всех главных новостных каналов. Не без его влияния вспыхнули по всей стране призывы ввести телесные наказания и смертные приговоры несовершеннолетним. И Ви Чипы, блокирующие телепрограммы для взрослых. Он дал мне понять, что в тюрьме он... не преступник, а знаменитый монстр, внушающий благоговейный страх своим менее смелым сокамерникам. Однажды в самом начале, после того, как он стал более разговорчивым, я спросила его, «Как относятся к тебя остальные мальчики? Они... они осуждают тебя? То, что ты сделал?» Этот вопрос был самым близким к тому, что я не осмеливалась спросить, не бьют ли они тебя, не плюют ли в твой суп. Как видишь, поначалу я колебалась, боялась его обидеть. Он страшил меня, физически страшил, и я отчаянно старалась не спровоцировать его на взрыв ярости. Конечно, рядом были тюремные охранники, но и в его школе была охрана. И в не была полиция. И чем они помогли? Я больше никогда не чувствую себя в безопасности. Кевин хрюкнул тем жестким, безрадостным смехом, выдавливаемым через нос, и сказал нечто вроде «Ты шутишь? Они боготворят меня, мамси!» В этой тюряге нет ни одного малолетки, который до завтрака мысленно не пришил бы пятьдесят подонков из своей школы. и только у меня одного хватило пороху сделать это в реальной жизни. Когда Кевин упоминает реальную жизнь, он делает это с той чрезмерной твердостью, с фундаменталисты говорят о рае или аде, как будто он пытается в чем-то себя убедить. Конечно, мне приходится верить ему на слово, будто вместо того, чтобы стать изгоем, он приобрел мифически грандиозный статус среди хулиганов, которые всего-то угнали машину или пырнули ножом наркодилера-конкурента. Однако я поверила в его авторитет, поскольку как раз в тот день, в своей манере говорить намеками, он признал, что восхищение начало угасать. Он сказал, «Знаешь, Я чертовски устал рассказывать одну и ту же траханную историю, из чего я смогла сделать вывод. Обитателям тюрьмы надоело ее слушать. Полтора года — долгий срок для подростков, а Кевин — вчерашние новости, и он уже достаточно взрослый, чтобы понять. Одно из различий между преступником и средним читателем газет состоит в том, что зеваки могут позволить себе роскошь чертовски устать от одной и той же траханной истории и двигаться дальше. Преступники же застревают в бесконечно повторяющиеся старые истории. Кевин до конца своей жизни будет подниматься по лестнице вальков для занятий аэробикой спортзала школы Гладстон-Хай. Итак, Кевин обижен. и я не виню его за то, что собственное зверство ему уже надоело, или за то, что он завидует способности окружающих от него отвернуться. Сегодня он все ворчал о некоем шмакодявке, новом, всего лишь тринадцатилетнем обитателе клаверака. Ради меня Кевин добавил, у него с размером студ-сирол, ну, ты знаешь, как у всех малявок. Кевин помахал мизинцем. «Три за квотер». Затем Кевин с наслаждением объяснил претензии новичка на славу. Пожилая пары из соседней квартиры пожаловалась, что он слишком громко гоняет диски «Манкис» в три часа ночи в пятницу. В следующий уикенд дочь нашла родителей, рассеченными от горла до промежности. «Это ужасно», — сказала я. «Не могу поверить, что кто-то еще слушает «Манкис».» Я удостоилась недовольного фырканья. А потом Кевин сообщил, что полиция так и не нашла внутренности. Средства массовой информации, не говоря уж о фан-клубе мальчишки, ухватились за эту деталь. «Твой друг развит не по летам», — сказала я. пропавшие внутренности разве не ты учил меня, что для того чтобы быть замеченным в этом деле необходимо добавить обман. Франклин, вероятно, ты шокирован, но чтобы зайти так далеко мне понадобилось почти два года и наш невозмутимый обмен черными шуточками успешно прогрессирует. Правда Кевин пока еще не привык к моей выдержке. Я посягаю на его роль и заставляю его ревновать. Вряд ли он настолько умен, холодно сказал Кевин. Вероятно, просто посмотрел на те внутренности и подумал: Здорово, бесплатные сосиски. Кевин украдкой взглянул на меня. Моя безучастность его явно разочаровала. «Здесь все считают этого прохвоста крутым», — подвел итог Кевин с заметным афроамериканским акцентом. «Вроде как. Парень, можешь слушать звук музыки так громко, как хочешь. Я ничего не скажу». Но меня он не впечатлил. Он просто ребенок. Слишком мал, чтобы понимать, что он делает. «А ты?» — резко спросила я. Кевин удовлетворенно сложил руки на груди. Я вернулась к роли матери. Я точно понимал, что делал. Он оперся локтями. И я бы сделал это снова. «Понимаю, зачем», — чопорно сказала я, обводя рукой стены без окон, пунцово-красные с ядовито-зеленым. «Я понятия не имею, почему они раскрашивают тюрьмы, как в старой детской телепередаче «Ромпер-рум». «Все так хорошо для тебя закончилось!» «Просто сменил одно дерьмо на другое!» Он взмахнул правой рукой. Два пальца и вытянуты так, что я поняла. Он начал курить. «Шикарно закончилось!» «На этом наша беседа, как обычно, закруглилась. И все же я поняла». Нашего сына огорчает тот факт, что тринадцатилетний выскочка крадет у него популярность в клавераке. Похоже, зря мы с тобой беспокоились об отсутствии у него честолюбия. Я не думала рассказывать тебя о нашем сегодняшнем расставании, однако просто не могу не поделиться тем, что хотела бы от тебя скрыть. Охранник с россыпью темно-коричневых бородавок по всему лицу, объявила об окончании свидания. Впервые мы использовали весь час на разговоры. Они таращились молча на часы. Мы стояли по обе стороны стола, и я уже собиралась промямлить прощальную фразу, вроде «Увидимся через две недели», когда поняла, что Кевин смотрит прямо на меня, хотя до этого все время только косился. Я занервничала. И удивилась, почему всегда хотела, чтобы он смотрел мне в глаза. Когда я перестала возиться с пуговицами пальто, он сказал, «Ты можешь обманывать соседей и охранников, и Иисуса, и свою выжившую из ума мамочку, но меня тебе не обмануть. Продолжай в том же духе, если хочешь получить золотую звезду, но не смей таскаться сюда ради меня». потому что я тебя ненавижу. Я знаю, что дети часто так говорят, когда бьются в истерике. «Я тебя ненавижу! Я тебя ненавижу!» и крепко зажмуриваются, чтобы остановить слезы. Но Кевину почти восемнадцать, и он сказал это совершенно спокойно. Я примерно представляла, какого ответа он ждал. «Ну, я понимаю, что ты вовсе не это имел в виду, хоть и знала, что именно это он имел в виду. Или я все равно люблю тебя, нравится тебе это или нет?» Только у меня зародилось слабое подозрение, будто мы играем по заготовленным сценариям, которые привели меня в это слишком яркое, слишком сильно натопленное помещение. воняющие, как автобусный сортир, очаровательным, необычайно теплым декабрьским днем. И поэтому я произнесла таким же спокойным, информативным тоном. — Я тоже часто ненавижу тебя, Кевин. Развернулась и ушла. — Теперь ты видишь, почему мне так необходим был тонизирующий кофе? Я сопротивлялась желанию зайти в бар. По дороге домой, ведя машину, я размышляла о том, что как бы сильно не желала сторониться страны, граждане которой, поощряемые делать все, что им угодно, потрошат пожилых людей. Поступила вполне разумно, выйдя замуж за американца. У меня было больше причин, чем у многих других. считать иностранцев устаревшими, ведь я постигла экзотичность их отношений, и к 33 годам я постоянно страдала от той накапливающейся усталости, которую, проводя весь день на ногах, чувствуешь только когда садишься. Я вечно ощущала себя иностранкой, лихорадочно выискивающей в разговорнике итальянский эквивалент корзинки с хлебом. Даже в Англии мне приходилось помнить, как следует называть тротуар. Сознавая себя в некотором роде послом, я ежедневно преодолевала заграждение неприязни и предубеждений, стараясь в общественных местах не быть высокомерной, назойливой, невежественной, наглой, грубой или громогласной. Но если я всю планету считала своим личным задним двором, то сама эта наглость ставила на мне клеймо безнадежной американки, как и странное заблуждение, что я могла бы сделать из себя тропический интернациональный гибрид ужасающе специфического происхождения. Рассин, Висконсин, даже небрежность, с я покидала родную страну, роднила меня с нашим любопытным, беспокойным, агрессивным народом, который весь, кроме тебя, самодовольно полагает, что Америка величина постоянная. Европейцы лучше информированы. Они сознают прожорливость истории и часто устремляются назад возделать собственный бренный сад, убедиться, что Дания, например, никуда не делась. Однако для тех из нас, для кого вторжение ассоциируется исключительно с космосом, наша страна — неприступная скала, которая невредимой будет вечно ждать нашего возвращения. Я действительно много раз объясняла иностранцам, что мои странствия облегчаются пониманием того, что Соединенные Штаты во мне не нуждаются. Затруднительно выбирать спутника жизни по телевизионным шоу, которые он смотрел ребенком, но некоторым образом именно это я и сделала. Я хотела назвать жилистого неудачного человечка Барни Файфом и не объяснять долго и мучительно, что Барни – персонаж из милого, редко экспортируемого сериала «Энди Гриффин Шоу», в коем некомпетентный полицейский вечно попадает в беду из-за своего высокомерия. Я хотела напеть лейтмотив из медового месяца, чтобы ты присоединился. Как мило! И я хотела сказать, вылетел из левого поля и не укорять себя за забывчивость, ведь вовсе не обязательно за границей смотрят бейсбол. Я хотела перестать притворяться культурным уродцем без собственных традиций. Хотела иметь дом со своими правилами пользования обувью, которым гости должны подчиняться. Ты вернул мне понятие «дома». Дом — вот что отобрал у меня Кевин. Мои соседи теперь смотрят на меня с подозрением, обычно приберегаемым, для нелегальных иммигрантов. Они подыскивают слова и разговаривают со мной с преувеличенной осторожностью, как с женщиной, для которой английский язык не родной. И поскольку меня сослали в избранный класс матерей одного из тех колумбийских парней, я тоже подыскиваю слова, сомневаясь в переводе своих потусторонних мыслей на язык распродаж «два по цене одного» и штрафов за нарушение правил стоянки. Кевин снова превратил меня в иностранку в моей собственной стране. И, вероятно, это поможет объяснить мои субботние визиты раз в две недели в исправительное заведение «Клавирак». Там мне не приходится переводить мое чужеземное арго на обывательский язык. Только в исправительном заведении для несовершеннолетних клаверак мы можем ссылаться на что-то без объяснений и осознанно принимать наше общее культурное прошлое. Ева